С мечтательной улыбкой, какая, наверное, бывает у объевшегося сметаной кота, Сергей стремительно шел по едва протоптанной тропинке вдоль сплошной и сине-черной стены высотой в человеческий рост, отгораживавшей арендованную драуне территорию. Пару дней тому назад пришельцы посадили в тощий арктический грунт механозародыши, и к вечеру стена должна превратиться в забор трехметровой высоты. С другой стороны была ее величество весенняя тундра. Снег только-только сошел и обнажал раскисшую после долгой зимы буровато-серую землю, хотя в укромных местах еще прятались грязно-белые проплешины. Рыхлый, отряхлевший. Просвечивающий лед еще укрывал бесчисленные озера, озерца и лужи. По склонам, образуя причудливые серые орнаменты, тянулись вниз бесчисленные ручьи. Зато небо было уже вполне весенним, высоким. К морю неслись пухлые, белые, пронизанные солнцем кучевые облака. Это дикий пейзаж и голубое небо, и бескрайняя тундра были красивы. Он словно оказался в зачарованной стране. Полно! Да разве это знакомый привычный мир исхоженная людьми земля? И чудилось вдруг, что все будет хорошо, и что беды пройдут, а то и вовсе минуют, и что все ошибки простятся, а все заблудшие вернутся домой. Утром зазвенел телефон Драуни и лисичка усталым голосом произнесла, «Я жутко соскучится. Ты где, Сергей? Вечером я свободна от дурацкой работы. Давай встретимся». Блаженная улыбка расплылась на лице парня. Он с жаром согласился. Каждый вечер они часами болтали по телефону. И парень все больше понимал, что мысли о прекрасной инопланетянке всецело занимали его воображение. Рабочий день прошел словно во сне. Что-то делал, отвечал на вопросы, но все это напрочь выпадало из сознания. Неужели он снова увидит свою лисичку? Он грезил его. Перед мысленным взором возникали немного непривычные на человеческий взгляд черты инопланетянки. Самое красивое в мире — немного скуластое лицо, мраморная кожа и лисьи ушки. И глаза цвета чая, они сияли всюду, влажные, загадочные, колдовские. Только к вечеру вынырнул из поглотившей его пелены счастья и немного включил мозги. Множество подводных камней, могущих разбить хрупкую лодку любви. Другая цивилизация, обычаи, возможные различия в строении тела. Он не желал думать об этом. Будь что будет, но он ни за что не откажется от Аридель. Навстречу быстро перемещалась темная точка. На глазах увеличивалась, приобретая размерность. И вдруг сразу скачком превратилась в отчетливую фигуру в комбинезоне, плотно прилегающем к изящной фигуре, женскую. Ридель, срывающимся шепотом произнес Сергей и бросился навстречу. С радостным визгом девушка влетела в объятия землянина. Губы коснулись желанных губ. Они бы, наверное, никогда не отрывались друг от друга, если бы не нехватка кислорода в легких. Девушка блаженно вздохнула. «Все демоны бездны! Как быстро я выполняю обещания!» Не выпуская из рук тонкий девичий стан, парень отстранился и удивленно посмотрел в затуманенные от удовольствия глаза подруги. «Какое обещание!» Мужчина, не отрываясь, смотрел в лицо возлюбленной, по которому промелькнула грустная и немного болезненная гримаса. «Это печальная история», — сказала она с легким акцентом, который только усиливал ее очарование. «Я рассказать. Потом». Заметив укор во взгляде мужчины, ласково провела по лицу маленькой и твердой ладошкой. «Я рассказать. Правда-правда. Но немного потом». Крепко взявшись за руки, глуповато, как, наверное, все влюбленные, улыбаясь, они двинулись по тропинке вдоль стены, безо всякой цели и плана, разговаривая обо всем и в то же время ни о чем. То рассказывая о себе, то останавливаясь и целуясь. Им было хорошо вдвоем. У Сергея возникло пронзительное ощущение, что вот-вот произойдет нечто очень важное, или даже происходит уже. Только он еще не знал, что именно. Пространство наполнило глушающей, пробирающей до глубины души звериный рев из-за стены. Сбил Сергея с шага, он остановился. На ум невольно пришел ужастик с целым стадом инопланетных монстров. Повернулся к подруге. — Что это? — произнес с плохо скрытой тревогой. — Нет, он не боялся. Просто жутковато было. Девушка звонко рассмеялась и поглядела лукаво на Сергея. «Если бы я не видеть тебя в бою, подумала бы, что мой герой боятся». Парень насупился, а девушка поспешно погладила его по руке. «Не обижайся. Этот зверь зовется Мамонт, а на языке драуни — Казар Сурп. Большой зверь. Сильный». «Очень нужен, чтобы пробудить землю». Девушка махнула рукой куда-то в сторону анклава. «Пробудить? В смысле? Вы хотите отогреть землю?» С недоуменным интересом посмотрел на девушку землянин. «Нет. Здесь быть тундровые степи. Давно-давно, много тысяч лет назад. Много жить зверей, как в вашей африканской саванне». Мы хотеть восстановить степи, чтобы быть, как на Таломаше. Произнесла девушка глухо, потом взмахнула рыжими косичками, словно отгоняя неприятные мысли. Выпустим местных лошадей, они сильны, не боятся мороза. Потом овцы бык, морал, зубр и лось. В землю запустить жук-навозник, много. Животные вытоптать мох и разрыть прошлогоднюю траву, Она мешать почве оттаивать. Тогда вместо мхов и лишайников вырастать луговые травы. Здесь изменится все. И вместо тундры при приполярные степи. Здорово, правда? М да. С искренним удивлением и изрядной таликой восхищения произнес Сергей. В возможностях технологий драуни, опередивших земные на столетия, если не на тысячелетия, Он не сомневался. Раз Аридель сказала, то это вполне возможно. Перед мысленным взором Сергея появились бескрайние тундровые луга. Бесчисленные стада травоядных странствовали по ним. Красота! Все произошло, когда влюбленные повернули назад. Едва зашли за очередной угол стены, А грязный снег в десятки шагов впереди, словно подброшенный невидимым гейзером, взорвался. Спустя миг, когда белая муть опала, на ее месте материализовался владыка аборигенной первозданной природы, его величество белый медведь. Белый, местами почти желтый мех, свалялся в сосульки. Сквозь грязную шкуру торчали острые ребра. Медведь появился на материке совсем недавно. Мучительное весенняя бескормица сводила с ума и напрочь лишала обычного страха перед пахнущими дымом опасными двуногими. Сергей замер. Словно гипнотизируя, на него смотрели горящие, голодные злобой глаза убийцы. Хищник с громогласным ревом поднялся на задние лапы, навис над людьми. Замер, выбирая первую жертву. На фоне истиня черной стены зверь выглядел красиво, а еще страшно. «Демоны бездны! Какой хорошенький!» Наклонившись к зверю, зачарованно произнесла девушка. Казалось, разъяренный хозяин приполярной тундры нисколько ее не страшил. Склонив набок голову, она внимательно и с интересом разглядывала грозного владыку Арктики. «Это смерть!» Сердце Сергея суматошно забилось в груди, а время словно замедлило бег, мгновения потянулись тягучим киселем. Он и сам не понимал, какая сила толкнула его на действие. Не иначе включился извечный мужской инстинкт защитника. Мужчина, если только он достоин этого звания, защищает даже ценой собственной жизни женщину, страну, семью, очаг просто в силу того, что это его природное предназначение. Он даст время Аридель убежать или применить для защиты своей жизни какую-нибудь из инопланетных штучек. По крайней мере, Сергей Истово в это верил. «Беги!» Землянин рванул из кобуры пистолет и заступил дорогу чудовищу. «Бах!» Выстрел и удар, вооруженный крепкими, словно закаленная сталь с серпообразными когтями передней лапы, слились, отправив парня в недолгий полет. Рухнул на землю, покатился под уклон, пока заросший серым мхом камень в него врезался лбом, не остановил движение. Искры из глаз, мир померк. Сергей с усилием поднял тяжелые, словно чугунные веки. Замельтешили разноцветные пятна. Через несколько мгновений сложились в озабоченное лицо прекрасной инопланетянки. «Где?» Вспомнив предыдущие события, пробормотал парень. Грудь прострелила болью. Пытался подняться, но закружилась голова, а в подбородок, удерживая на земле, уперлась маленькая, но крепкая ладошка. «Лежи, демоны бездны!» Хрипло произнесла строгим голосом девушка и принялась торопливо расстегивать на парне застежки, порванного медвежьим ударом бушлата. Я оказать помощь. Обнажилась грудь со стремительно набухающим огромным синяком. Вид у нее был озабоченный, как у медика эскадрильи, обнаружившего кандидата в пациенты. Из кармана появилась плоская коробка, ее поверхность когда Аридель положила ее на место удара, была неожиданно теплой. Кольнула и словно обдало легким моросом грудь. С каждым мгновением боль слабела, уходила. Девушка наклонилась над коробкой и облегченно вздохнула. «Медведь, сломать тебе два ребра. Я убить за это его». Рубанула воздух рукой, глаза сверкнули. «Никто не сметь напасть на мой мужчину». Землянин приподнялся на локтя, осторожно притронулся к колбу. Больно. Ах да, я же приложился лбом о камень. Блин. А через два дня плановые полеты. Со сломанными ребрами врач как минимум на месяц отстранит. Девушка замотала головой, рыжие косички задорно заметались на голове. Не бояться. Я ставить доктор-робот. Он усилить регенерацию. Завтра ты быть как новенький. Тебе нельзя много ходить. Я вызвать скейт. Девушка протянула Сергею руку и помогла подняться. Вопреки опасениям, на этот раз боли не было, но ощущалось странное онемение в районе груди. Парень осмотрелся, рукой осторожно потрогал грудь. Боли не ощущалось даже при легком нажатии. Там, где на влюбленных напал зверь, из лужи крови возвышалась медвежья туша. Сергей оглянулся. А вот и он. Пистолет лежит у лужи с грязной водой. Поднял его, щелкнул предохранителем и отправил в кобуру. Подошел к зверю, из рваной раны на спине, куда, пожалуй, вполне проходила рука, все еще текла кровь. — Да, здоровенная махина, пожалуй, больше двух метров высотой, когда встанет на задние лапы. — Чем это ты его так? — Сергей обернулся к инопланетянке. Он испытывал странные чувства. С одной стороны, был рад, что встреча с белым медведем закончилась малой кровью. С другой — его обуревала досада. Опять его спасла Аридель. Тогда девушка спасает мужчину, а не наоборот. Это было как-то неправильно. Никак не увязывался юный облик Аридель с тем, кем она была. Повоевавшим ветеранам, много раз балансировавшим на краю гибели. Пистолетом. Он бросать шарик из Вольфрама. Очень быстро бросать. При встрече с целью Вольфрам отдавать свою энергию и бух! Девушка взмахнула руками, словно показывая, насколько силен взрыв. «Очень сильный бух!» Сергей вдруг насторожился. Издали донесся странный звук. Словно шипит сотня разгневанных котов, с каждым мгновением он нарастал. Он торопливо вытащил пистолет. «Не бояться! Опасности нет!» — произнесла девушка. «Это моя машина для передвижения!» Белоснежную доску, длиной в человеческий рост, стремительно приближавшуюся к людям, Сергей заметил, когда до нее осталось пару десятков метров. Плавно остановилась, немного не долетев до хозяйки. Опустилась на землю, шипение исчезло. «Я вести скейт, ты стоять сзади и держать меня здесь!» Указательным пальцем девушка провела себя по талии. «Понятно?» Пассажир устроился за спиной прекрасного пилота и обнял за талию что было весьма приятно. Через секунду доска с шипением приподнялась на пару десятков сантиметров над землей. Тундра плавно полетела навстречу, с каждым мигом все быстрее.